Глава 7 Возрождение в 18 веке. 1700-1792 годы. Большое путешествие по Испании с Томасом Пелхамом. Полный юношеского энтузиазма, Томас Пэлхэм 1756-1826, позднее второй граф Чичестер, посетил Испанию в 1775 В 1776 годах, незадолго до того, как в 1779 году Британия и Испания оказались в состоянии войны, в конфликте между Англией и ее американскими колониями Испания вслед за Францией поддержала Америку. Пелхэм много месяцев провел в Мадриде, где гостил у своего родственника, английского посла Томаса, второго графа Грантема. Из Мадрида Пелхем отправился в поездку по Андалусии, откуда через Гранаду, Аликанте, Валенсию и Барселону переправился во Францию. Это был довольно необычный маршрут для любого путешественника, не говоря уже о британце, однако Пелхему удавалось, благополучно пользуясь связями Грантема, отыскивать ночлег и обед в таких местах, где не нашел бы никто другой. Свое путешествие Пелхем описывал в письмах родителям. Он решил осмотреть юг Испании, интересный не только тем, что здесь происходило множество событий римской истории, и потому сохранилось множество любопытных древностей, но еще потому, что это самая плодородная и оживленная часть современной Испании. К дороге нужно было тщательно подготовиться. Моя кровать отдана в починку, а для меня скоро сделают походный котелок которые можно подвесить под каретой, чтобы приготовить себе ужин. Чтобы начать путешествие по этой стране, нужно принять столько же мер предосторожности, как если бы вы собирались в Аравию. Дорога из Лиссабона познакомила меня со всеми возможными неудобствами и заодно дала понять, сколько всего существует лишь в нашем воображении. После двух или трех дней пути вы будете вполне готовы предпочесть вареную курицу или кролика, самым изысканным блюдом французской кухни. Отправляясь в Кордову в конце сентября 1776 года, Пелхам взял с собой много провизии, поскольку не был уверен, что сможет раздобыть ее по пути, и испанское издание «Дон Кихота», чтобы практиковаться в языке. Трактиры, в которых мы останавливаемся, будто списаны из этой книги, Кажется, что в одном из них его и поджидали многочисленные приключения. Комната, в которой я пишу эти строки, достойна быть одним из его замков. В ней нет окна, есть лишь дыра в стене, что днем пропускает свет, а ночью закрывается деревянным ставнем. Еще есть ничем не примечательная дверь, и в центре комнаты поддерживающая крышу большая колонна, вокруг которой слуги могли бы сложить наши доспехи и расстелить кровати. Голые стены украшены разве что парой выцветших гравюр, купленных у бродячего корабейника. Белхэм посчитал Андалусию совершенно восхитительной, но в Кадисе его задержали сильные дожди. Реки вышли из берегов, и пересечь их на пароме было невозможно, мостов, как и везде в Европе, было крайне мало. По сходной причине он был вынужден задержаться в лорке. Состояние дорог у Гибралтара и Картахены произвело на него удручающее впечатление. Впрочем, флегматичный характер Пелхема помогал ему стойко переносить тяготы этого путешествия. Это в самом деле не подается никакому описанию, но я взял себя за правило, отправляясь в путь, не задавать никаких вопросов, не иметь никаких желаний и как можно меньше общаться с хозяином постоялого двора. Он никогда не бывает доволен тем, сколько вы ему даете, и при любой возможности старается вас надуть. Мы сами покупаем и продукты, и корм для лошадей, и все это, за исключением дичи, обходится так же дорого, как в Англии, но при этом намного худшего качества, чем в Англии. После всего этого, могу заверить вас, положа руку на сердце, я никогда не испытываю ни малейшего раздражения или стеснения. Нехватка минимальных удобств на постоялых дворах лишь заставляет путника проворнее их изыскивать, а, обнаружив их, испытать гордость от сознания, какую редкость ему удалось добыть. Я ни в коем случае не рекомендовал бы отправиться в Испанию даме, однако для юноши это может стать весьма недурным началом. Война и политика На протяжении всего XVIII века Действия центральных и местных властей были продиктованы в основном нуждами войны и стремлением добиться серьезных военных успехов. В начале века Испания стала предметом междуусобицы Войны за испанское наследство, длившиеся с 1700 по 1715 год, между претендентами на престол из династии Бурбонов и Габсбургов. Позднее этот конфликт был отодвинут на второй план другими гражданскими войнами – 1808, 1813, 1833, 1840 и особенно 1936-1939 годов. И все же в свое время война за испанское наследство нанесла стране немалый ущерб и, кроме того, спровоцировала крупные политические изменения особенно важные для начала XVIII века. Попытки избежать раздоров при переделе испанского наследства натолкнулись на двойное препятствие – завещание Карла II и решительный настрой Австрии. Когда Карл II, правление 1665-1700, последний король Испании из династии Габсбургов, умер бездетным, он завещал всю испанскую державу Младшему внуку Людовика XIV, герцогу Филиппу Анжуйскому, правление 1700-1746, который мог стать Филиппом V при одном условии, что он не откажется от наследства и не попытается его разделить. Если все же это случится, то держава должна быть передана его сопернику, герцогу Карлу, младшему сыну императора Священной Римской империи Леопольда I. Завещание позволяло заручиться поддержкой Франции и с ее помощью сохранить империю, не дать раздробить ее в поисках компромиссов. Не желая уступать приз австрийцам, Людовик согласился с условиями завещания, хотя понимал, что это вызовет войну. Первые действия в войне за испанское наследство были совершены Леопольдом в 1701 году, а в 1702 году На сторону Леопольда встали Британия и голландцы, чьи отношения с Францией в то время заметно ухудшились. Помимо военных действий, Австрия при англо-голландской поддержке предприняла попытку сделать эрцгерцога Карла королем Карлом III. однако его кандидатура не нашла сторонников в самой Испании. Но благодаря британским морским силам у Карла Которого поддерживали Средиземноморские провинции, все же был шанс. С помощью Британии в 1704 году был захвачен Гибралтар, в 1705 году Барселона, в 1706 году Аликанте, Майорка и Ибица. Мадрид был ненадолго оккупирован в 1706 и 1710 годах. Однако Кастилия осталась верна Филиппу, а Людовик прислал ему на помощь свои войска. Несмотря на то, что Филипп опирался на французские войска, его дело ассоциировалось с национальной независимостью. Французы с большим численным превосходством победили выступавшие на стороне Карла союзные силы в Альмансе 1707, вынудив Карла вернуться в Каталонию. Хотя воспользоваться этой победой, чтобы положить конец войне в Испании, Филипп не смог. В 1710 году уже Карл победил Филиппа, При Альминаре и Сарагосе, затем он занял Мадрид, однако в кастели его поддержали очень немногие, и снабжение армии оказалось под угрозой. В результате он оставил Мадрид. В Бриуэге часть его отступающих войск под командованием лорда Джеймса Стенхопа была атакована и вынуждена сдаться значительно превосходящим франко-испанским силам под командованием герцога де Вандома. Карл потерял Кастилию. Каталонию, главную опору Карла в Испании, невозможно было защитить от Кастилии, что было понятно еще в 1648-1652 годах. Однако успех зависел не только от местных настроений. Ход конфликта был важен сам по себе, и здесь союзники Карла проиграли ряд крупных сражений, во многом по причине вмешательства французов. Своими успехами французы были отчасти обязаны талантам своего главнокомандующего Джеймса Пит джеймса герцога Бервика, незаконно рожденного сына Якова II и Арабеллы Черчилль, сестры первого герцога Мальборо Джона. Бервику особенно хорошо удавались маневры, и он прекрасно разбирался в логистике. Кроме того, по общему признанию в сложных логистических и политических условиях, ни один из британских полководцев – не проявлял таких выдающихся способностей, как Мальборо. Сторонники Карла в Каталонии продолжали сопротивляться, но в результате серии осад потерпели поражение. Жирона пала в 1711 году, Барселона в 1714 году. От нападения превосходящих франко-испанских сил Барселону воодушевленно защищали простые люди. Рабочие ополчения, оборонявшие стены, успешно отразила несколько атак. Народный энтузиазм подпитывало религиозное рвение и надежда на помощь священных реликвий. Майорка была захвачена в 1715 году после ухода прикрывавшего ее британского флота. В 1711 году, когда союзные войска Филиппа начали бунтовать из-за отсутствия жалования, а его испанским частям не хватало пушек и пороха, Джон. Второй герцог Аргайл писал из Барселоны. «С большими трудами, распространяться, о которых здесь нет смысла, мне удавалось изыскивать кредиты, чтобы расквартированные войска не голодали. Однако я со своей стороны не вполне понимаю, как нам быть дальше, поскольку неоплаченные счета за прошлый год совершенно подорвали доверие к Слову Ее Величества в этих местах. Впрочем, даже если возможность обеспечить, стоящее на квартирах войска будет найдено, сейчас это мало поможет, поскольку враг уже перешел в движение. И если мы останемся на квартирах, то будем уничтожены по частям. Собраться же вместе невозможно, пока у нас не будет денег, поскольку все войска, бывшие здесь в прошлом году, остались без всяких средств к существованию. Офицеры и солдаты потеряли все свои палатки, багаж и снаряжение в битве при вилья -Висьосе. 1710 -е. А кроме того, хозяев мулов, нужных для перевозки артиллерии, боеприпасов и хлеба, никоим образом не удастся склонить к службе, пока у нас не будет денег, чтобы им заплатить. По сравнению с Нидерландами, где тоже действовали британские войска, в Испании проблема логистики и финансов стояла намного острее. Причина заключалась не только в бедности, нехватке продовольствия и плохих дорогах но также и в том, что у британских союзников в Нидерландах, голландцев, было гораздо больше ресурсов, чтобы обеспечивать собственные войска и вносить необходимую долю в финансирование союзных войск. С учетом всего этого, в новом свете предстают достижения герцога Веллингтона, которому столетия спустя удавалось поддерживать сплоченность в рядах союзников, снабжать армию и выигрывать сражения. Боевые действия в Испании во время войны за испанское наследство отличались ожесточенностью. Значительную роль играли партизаны, и расправа с ними часто бывала суровой. После того, как валенсийский город Шатива пал в 1707 году, французы перебили в нем всех выживших и сравняли с землей все постройки, кроме церкви. Город переименовали в сан филипе Поэтому в наши дни... Портрет Филиппа V в местном музее Альмоди висит вверх ногами. Военные успехи короля позволили ограничить привилегии регионов. В 1707 году были отменены политические привилегии Арагона и Валенсии, на их территории были введены Кастильские законы и созданы Верховные суды по Кастильскому образцу. В 1707 году в Арагоне были введены Кастильские налоги, И к 1713 году провинция начала вносить заметный вклад в обеспечение финансовых нужд Испании. В 1715 году на отвоеванной Филиппом Майорке был учрежден Верховный суд, а в 1718 году отменено местное гражданское право. В 1716 году в соответствии с ново-планта, новым планом в ведомствах и судах Каталонии было запрещено использовать каталанский язык. Каталонские обычаи и порядки отменялись, вместо них вводились кастильские законы и практики. Филипп V запретил деятельность шести традиционных каталонских университетов и создал новый пробурбонский университет в Сервере в 1717 году. В 1715-1718 годах в Барселоне была построена большая цитадель Следуя французскому примеру, Филипп ввел должность интендантов, посредников центрального правительства в регионах, которые стали промежуточным звеном между центральной и местной властью. Правительство перестало быть совещательным, вместо этого появились специализированные департаменты под руководством статс-секретарей. Тем не менее, воплощение этих правил на практике не привело к стандартизации и не уничтожило партикуляризм провинций. В 1711 и 1716 годах было решено, что гражданские дела в Арагоне и Валенсии не рассматриваются по Кастильским законам, если на то нет прямого распоряжения короны. Нуэва Планта предусматривал сохранение каталонского права для решения вопросов, касающихся семьи, собственности и личности. Гражданское и торговое право оставалось исключительно каталонским. До начала XIX века продолжало действовать каталонское уголовное право. В Наварии и Баскском регионе сохранились местные законы и суды, поскольку эти регионы поддержали Филиппа. Более того, местная знать могла посчитать нелегитимными отдельные действия центрального правительства. Так оппозиция на юге Испании сорвала аграрные реформы сына Филиппа V, Карла III. В самом правительстве также разворачивалась борьба фракций. Граф Педро Аранда, председатель Совета Кастилии с 1766 по 1773 год, одновременно считался главой так называемой Арагонской партии, группы высокопоставленных лиц, враждебно относившихся к излишне самодержавным тенденциям внутри правительства. Беспорядки в Мадриде, бунт Эскелаче, привели к падению в 1766 году предыдущего главного министра маркиза Леопольда Эскелачи. Направленные против новых законов об изменении испанской традиционной одежды, замена длинных накидок на короткие. Эти беспорядки происходили на фоне роста цен на продовольствие и были, по крайней мере, частично срежиссированы недовольными представителями знати. Аранда восстановил порядок. Франциско Гоя, очевидец событий, создал по горячим следам драматическое живописное полотно. Филипп V отдавал войне очень много сил и в течение 1717-1720 годов успел сразиться с Австрией, Савойским герцогством, Британией и Францией, а затем воевал с Австрией в 1733-1735 годах с Британией в 1739 году и снова с Австрии в 1741 году. В 1717 году его войска вторглись в Сардинию, в 1718 – на Сицилию, где первоначально добились успехов. Однако в 1719 году эта война вызвала ответное вторжение в Испанию. Французы захватили Фуэнтерабио и Сан-Себастьян, а англичане – Виго. Предпринятая в том же году попытка испанского вторжения в Британию сорвалась из-за плохой погоды. Сравнительно небольшая партия испанцев, высадившаяся в Шотландии, была разбита. В 1729 году французский дипломат писал из Испании, что Филипп всегда был страстно увлечен войной. Основной целью Филиппа было возвращение Сардинии, Сицилии, Неаполя, Милана, Гибралтара и Бельгии – территории, потерянных в результате раздела Испанской империи после войны за испанское наследство в 1713-1714 годах. И с этой целью он заново создал армию и флот. Расходы на флот в период между 1713 и 1748 годами увеличились в 8 раз. Эти траты привели к банкротству правительства в 1726 и 1739 годах. Активные боевые действия во время войны за испанское наследство пошли на пользу армии, как и сотрудничество в этот период с французами. Кроме того, эта война, а также воцарение новой династии бурбонов, сделали необходимыми и одновременно возможными две вещи. Испанцы смогли обновить систему покровительства в армии и переосмыслить методы ведения войны. Вырос процент пехоты, а в 1734 году Филипп приказал создать в Кастильи ополчение численностью в 23 тысячи человек, чтобы освободить регулярные войска для службы в Италии, где в этом году у Австрии был отвоеван Неаполь. В Арагоне и Наваре ополчения не было, Была создана новая, более эффективная система управления армией и флотом. Флот был перестроен и поделен на три части, располагавшиеся в Кадисе, Катахене и Ферроле. Старший сын Филиппа Фердинанд VI правление 1746-1759 был больше склонен договариваться и достиг соглашения, благодаря которому в Италии с 1752 года сохранялся мир. К этому времени его сводный брат Карл правил Неаполем и Сицилией, а еще один сводный брат Филипп был герцогом пармским. С этого времени интерес Испании к итальянским владениям ослаб. Основное внимание сосредоточилось на строительстве военного флота в Атлантике. Кроме того, были предприняты попытки реформ в области государственных финансов и колониальной политики. Сводный брат Фердинанда Карл стал следующим королем Карлом III. Правление 1759-1788. И вел себя довольно воинственно. В 1762-1763 годах он вел войну с Британией. Как и раньше, войны усугубляли внутренние трудности и выявляли слабые места. В 1762 году Британские силы захватили Гавану и Манилу. Обе были возвращены по условиям мирного договора, заключенного в 1793 году, хотя Испании пришлось уступить Британии Флориду. Потеря Гаваны нанесла серьезный удар престижу Испании и заставила Карла III предпринять решительные меры для укрепления безопасности империи. В 1762 году Британия помешала Испании при поддержке Франции вторгнуться в Португалию. Первоначальные успехи Испании, взявшей слабые и плохо защищенные португальские крепости Миранда, Браганса и Чавес, вынудили португальцев срочно вызвать на помощь британские войска. Эти войска поначалу были задержаны встречным ветром на ла но затем они помогли переломить ситуацию, хотя тут немаловажную роль сыграла и неспособность Испании воспользоваться своими первыми успехами и дойти до порту. В последнем значительном сражении этой кампании британцы, штурмуя испанский укрепленный лагерь, нанесли противнику тяжелые потери. Столкнувшись с приближением зимних дождей, неизбежностью мира и неизменным британским присутствием, испанцы и французы отступили. В 1779-1783 годах, заключив союз с Францией и американскими революционерами в войне за независимость Америки, Испания вновь захватила Западную Флориду. Кульминацией стала осада Пенсаколы в 1781 году. Однако долгие военные действия у Гибралтара не увенчались успехом. Надежды на возвращение Ямайки не оправдались, А подготовка к вторжению в Южную Англию совместно с Францией в 1779 году сорвалась из-за проволочек, болезней и сопротивления британского флота. Британцы трижды освобождали Гибралтар, позволяя крепости выдерживать осаду. Хорошо укрепленный и умело защищаемый Гибралтар отражал все атаки. А вот Минорка сдалась в 1782 году значительно. Превосходящим франко-испанским силам после длительной непрерывной осады. Гарнизон был ослаблен цингой. В Центральной Америке испанцы в 1779 году захватили Сент-Джордж-Кей, главный порт британских лесозаготовителей в Белизе. Британская экспедиция в 1780-1781 годах в Никарагуа остановилась, сраженная желтой лихорадкой. В 1782 году испанские войска захватили Нассау, столицу Нью-Провиденса, главного из Багамских островов, хотя британцы вскоре отбили его в 1783 году. По условиям мирного договора 1783 года Испания сохранила за собой западную Флориду и вернула себе восточную Флориду. Широкомасштабные действия Испании в попытке занять Алжир, предпринятые в 1775-1784 годах, не увенчались успехом. Хотя о них вспоминают нечасто, стоит сказать о них в контексте прошлых религиозных войн. Завоевать Алжир в 1830 году предстояло Франции, однако в испанской борьбе за господство в Западном Средиземноморье в 16-18 веках и в марокканской экспансии в середине XIX века видна связь с идеями реконкисты. В 1775 году в нападении на Алжир было задействовано 21 тысяча солдат, плод из 44 военных кораблей и 350 транспортных судов. Задержки из-за плохой погоды и плохо спланированная высадка привели к огромному беспорядку. Испанцы были прижаты к пляжу мощным огнем алжирской береговой артиллерии, а их собственные пушки увязли в прибрежном песке. К полудню испанцы потеряли 2400 человек, не добившись ничего. Был отдан приказ о возвращении на суда, но это привело к полной панике. Было потеряно 9 пушек и около 3000 пленных. В 1784 году Высадиться на берег испанцам не позволила линия алжирских военных кораблей. Между тем, Алжир мог отправить каперские суда атаковать северное побережье Средиземного моря. В 1792 году испанцы эвакуировали Аран свою последнюю базу на территории. После французского завоевания 1830 года она получила название «Алжир». Социальный и культурный контекст. После войны за испанское наследство наступил период восстановления и роста, даже более быстрого, чем тот, что будет после Гражданской войны в 1940-х годах. Самым явным его признаком служит демографический подъем. Однако этому периоду испанской истории, как и многим другим, свойственна некоторая неоднозначность. После 1770 года прирост населения значительно ускорился. Но большую часть XVIII века он в основном происходил в прибрежных провинциях, таких как Валенсия, а не в бедных центральных районах Мессеты, где сельское хозяйство по-прежнему приносило людям очень мало материальных излишков. Много бед было от болезней, которых к тому же стало больше, чем раньше. В 1730 году испанская эскадра прибыла из Вест-Индии в Кадис, и привезла с собой в Европу желтую лихорадку. Однако был и прогресс. С 1771 года Баскское общество друзей страны выступало за проведение вакцинации против оспы. Эпидемии не помешали приросту населения в 18 веке, хотя в 1790-х годах он уже не был таким впечатляющим. Кроме того, в годы общеевропейских продовольственных кризисов, связанных с болезнями и неурожаями, особенно в 1740, 1742 и 1816 годах, Испании удалось избежать серьезных потерь. Повышение численности населения вынуждало младших сыновей и небогатых арендаторов отказаться от надежд на получение статуса независимого крестьянина. Много общего было с Южной Италией. Демографический всплеск привел к увеличению числа паденных рабочих, представлявших собой наиболее экономически уязвимую часть рабочей силы. Особенно много их было в Каталонии, на Майорке и на юге Испании. Еще одним следствием роста населения стало неуклонное обнищание сельской местности. Это, как и в Южной Италии, вызвало повышенный интерес к производству зерновых культур, особенно пшеницы, и одновременно был потерян интерес к животноводству, служившему основным источником навоза. В результате продуктивность сельского хозяйства резко снизилась. Проблемы, вызванные перенаселением, напоминали о себе повсеместно. В городах, куда бежали, спасаясь от бедности, деревенские жители, росло число безработных и попрошаек. Путешественники, бывавшие в испанских городах, нередко отмечали огромное количество нищих, Особенное возмущение это вызывало у жителей Северной Европы. Суровые условия жизни порождали общее чувство тревоги. Окружающий мир представлялся враждебным, населенным зверями и чудовищами, как реальными, особенно волками, так и воображаемыми. В музее Прада хранится выразительная картина Хуана Антонио де Фриас и Эскаланте 1630-1670 й «Андромеда и морской змей». В 1718 году появились сообщения о том, что около Сарагосы видели зверя размером с быка с головой, как у волка, длинным хвостом и тремя рогами. Отражение этого мира, особенно опасного после наступления темноты и населенного ведьмами и другими пособниками дьявола, можно видеть в поздних работах Гои. Вера в Бога была одним из самых действенных способов обрести стабильность в этом изменчивом мире. Сборники благочестивых наставлений, религиозные трактаты и проповеди, напоминающие о скоротечности земного существования и о духовных опасностях, преследующих богатых людей, пользовались большой популярностью и часто переиздавались. Поклоняясь мощам, молясь, участвуя в шествиях и слушая колокольный звон, Люди обретали надежду на божественную поддержку. Враждебность среды обитания воспринимали как воздаяние за грехи, которые, однако, можно было смягчить правильным поведением, религиозным служением или задабриванием оккультного мира духов. Противостояние мира божественного и мира дьявольского описал в V веке блаженный Августин в своем сочинении о Граде Божьем. Деяния Августина вдохновили Клаудио Коэльо 1642-1693 и Мигеля Мелендеса 1679-1734 на создание двух прекрасных живописных полотен, сейчас хранящихся в музее Прада. Этот конфликт побуждал людей строить церкви и совершать религиозные обряды. Хотя некоторые твердо верили в силу человеческого прогресса, Большая часть населения жила одним днем, страшась будущего и имея лишь самые скромные цели в настоящем. Этот общенародный консерватизм в свое время помешал правительству осуществить реформы в стране и привел к тому, что национальная политика была отодвинута на второй план. Однако для многих политика действительно ограничивалась делами местного сообщества. Сельское хозяйство Сельское хозяйство составляло важнейшую часть экономики, а урожай служил основой индивидуального и коллективного благосостояния. Однако серьезной проблемой была низкая урожайность, непосредственно влиявшая на уровень жизни. Решить эту проблему пытались с помощью внутренней колонизации. Количество пригодных для обработки земель увеличивали за счет сооружения ирригационных канав, вырубки леса, Расчистки почвы от камней и результаты этих трудоемких методов позволяли увеличить урожай, хотя и не повышали урожайность в пересчете на обрабатываемый гектар. В Каталонии сельское хозяйство наоборот процветало. Ключевую роль здесь играли землевладельческие традиции. Поскольку много пахотных земель находилось в собственности, их хозяева получали прямую выгоду от повышения урожайности. Таким образом, Наследование семейных наделов и ферм способствовало улучшению сельского хозяйства в Каталонии, что разительно отличалось от ситуации в крупных поместьях, занимавших большую часть остальной территории Испании. В Каталонии, так же как в Англии и в Нидерландах, распространение кормовых культур – клевер, рапс и репа – помогло освоить заброшенные пашни и дало новые возможности для разведения домашнего скота. Животные источник важного удобрения навоза были одновременно капиталом, обменной валютой, так как на протяжении столетий они оставались наиболее значимой товарной культурой в экономике. Распространение временных выгонов, где участки земли поочередно служили то пастбищами, то пахотными землями, привело к увеличению урожайности в те периоды, когда земля обрабатывалась, и повышению качества травы в остальное время. Кроме того, Каталония производила вино. И бренди. Однако неудивительно, что в стране, где предложить экономические реформы, было гораздо проще, чем их осуществить, сельское хозяйство в основном оставалось традиционным. Это было особенно заметно, когда овцы-месты спускались осенью с открытых летних пастбищ в Центральной Испании в долины. Это была самая крупная миграция животных в Европе. Дон Кихот, в свое время, столкнувшись с ней в своих странствиях, был крайне озадачен. Кроме того, во многих областях сельское хозяйство по-прежнему обеспечивало людей лишь прожиточным минимумом. Прогресс в земледельческой сфере распространялся крайне медленно, а связи между регионами нередко были слишком слабыми, чтобы обеспечить друг другу спрос и предложение. Существовало множество структурных проблем. Например, во многих местах не хватало тяглового скота, А значит, людям приходилось брать изнурительный труд на себя. Голодным животным, тянувшим плохо сконструированные плуги, не удавалось хорошо вспахать землю. Сорняки пололи вручную. Поскольку сельскохозяйственное производство не могло удовлетворить спрос, цены на продовольствие росли, а недоедание стало широко распространенным явлением. Но эти стороны крестьянского труда не нашли отражения в картинах художников того времени. Живописцы предпочитали красивые сюжеты, такие как сбор урожая на изящной картине «Аллегория лета» Мариана Сальвадора Маэллы, 1739-1819, в музее Прада в Мадриде. Тяжелого физического труда требовало рыболовство. Процветание Бильбао и других портовых городов на побережье Бискайского залива было завязано на китобойном и тресковом промысле промышленность. Рынок ремесленных услуг и промышленных товаров был невелик, поскольку большая часть денежных средств уходила на продукты питания. Механизация промышленности только начиналась. Продукция, как правило, предназначалась для местного рынка. Возможности для внедрения инноваций были ограничены. Промышленные предприятия, как правило, были очень небольшими, со слабой специализацией машинного оборудования и труда. В целом особенного стремления к инновациям не наблюдалось. И пока в Англии появлялись паровые машины, а Франция пыталась догнать ее, Испания даже не предпринимала никаких шагов в этом направлении. Тем более, что здесь не было крупных месторождений угля. Развитию испанской промышленности мешали слабый внутренний рынок, нехватка капитала, неразвитые связи, отсталые технологии и активная иностранная конкуренция например, со стороны французских экспортеров, поставлявших хлопковые ткани. Действия испанского правительства в основном ограничивались запретами на ввоз иностранных товаров. В 1719 году, например, был издан декрет, согласно которому военную форму следовало изготавливать только из ткани местного производства, а в 1757 году был запрещен ввоз генуэзской бумаги и шелковых изделий. В 1786 году кризис поразил производство шелковых чулок в городе Ним на юге Франции, и вина за это была возложена на испанские таможенные запреты. Свободную торговлю едва ли можно было назвать сколько-нибудь оживленной. Херонимо де Устарис, автор «Теории и практики торговли и морских дел», Мадрид 1724, поклонник министра морской торговли при Людовике XIV Жанна Батиста Кальбера, выступавшего за активное участие государства в промышленности и торговле, много говорил о необходимости использовать в Испании полномочия правительства, чтобы помочь стране наверстать упущенное и принять участие в экономической гонке. Ключевым фактором развития он считал внешнюю торговлю. Кроме этого, в 1770-х годах в пользу государственной поддержки промышленности Активно выступал Педро Родригес, граф Компоманес, 1723-1802, юрист и экономист, родившийся в Астурии. Он был председателем Совета Кастилии с 1783 по 1791 год и поддерживал экономическое общество друзей страны. Хотя многие схемы Компоманеса потерпели неудачу, последние десятилетия века Ознаменовались распространением кустарного производства. Часть промышленных процессов была перенесена в хижины рабочих. Появились новые виды промышленного производства, в которых были задействованы наемные работники. Однако технологические преобразования пока еще носили выборочный характер. Перемены происходили медленно, и ни о каких признаках промышленной революции, будь то паровые двигатели, фабрики и прочие, речи еще не шло. И все же. Каталонские ситцевые ткани Индианас уже имели крупный рынок сбыта в новом свете. Кроме того, Испания первой начала производить сигары и открыла крупные государственные табачные фабрики, в первую очередь в Севилье. В наши дни эта фабрика стала частью университета, и по ней можно прогуляться изнутри. Инфраструктура. Также обстояло дело и с транспортом. В этой области наблюдалось... Ограниченное развитие и спорадические изменения. Плохо налаженные коммуникации во много раз увеличивали расстояние и тормозили развитие экономики. Сложившаяся ситуация вызывала беспокойство, поэтому были разработаны планы ее улучшения. Филипп V, правление 1700-1746, начал строить для гужевого транспорта дороги, которые расходились от Мадрида в разные стороны, к побережьям. Эти дороги должны были способствовать политической централизации, а также приносить экономическую выгоду. Во многих принятых мерах, как и сегодня, прослеживалась тесная взаимосвязь политики и экономики. Политика Филиппа способствовала постепенному движению к рыночной интеграции. Этот процесс начался уже в конце XVII века. Чтобы активизировать промышленную деятельность в Центральной Испании, правительство Карла III Правление 1759-1788 запланировало строительство сети каналов, которые должны были связать этот регион с морем и таким образом преодолеть центробежное влияние географии на экономику. Арагонский канал, проложенный в 1780-х годах вдоль реки Эбро, привнес оживление в верхнюю долину Эбро. Однако в целом связь между регионами оставалась слабой и тормозила экономику, особенно по сравнению с ситуацией во Франции и Британии. В этом смысле Испания, опять же, больше напоминала Южную Италию. Финансовая инфраструктура также была слабой. Правительственный проект 1749 года, создания единого банка, который мог бы вести дела со всеми странами Европы посредством векселей, столкнулся с трудностями поскольку торговцы охотно занимали деньги у этого банка, но не горели желанием обменивать свои собственные деньги на его вексели. Это усугубило уже существовавшую проблему экспорта испанской монеты. Отрицательный торговый баланс с Францией привел к тому, что важными центрами оборота испанской монеты стали французские города, такие как Тулуза. Но были и положительные изменения. Например, Томас Лопес де Варгас Мачука официальный королевский географ с 1770 года составил обновленную и уточненную карту Испании. Знать В испанском обществе по-прежнему господствовала аристократия, хотя дворяне в большинстве своем оставались все так же бедны. Ряд целенаправленных мер позволил сократить количество дворян с 722 тысяч в 1768 году до 400 тысяч. 4% всего населения в 1797 году. В 1773 году бедным и Идальго было приказано заниматься физическим трудом. Впрочем, это не означало, что существованию дворянства приходил конец. Короли, за исключением Фердинанда VI, правления 1746-1759, охотно давали аристократии высшего ранга, все новые и новые титулы, но при этом редко жаловали дворянство новым людям. Астурийский писатель и чиновник Гаспар Мальчорде Хавильянос, 1744-1811, автор «Отчета об аграрном законе» 1795, настаивал на проведении аграрной реформы, в частности, на разделении крупных поместий и секуляризации церковных земель, и надеялся, что дворянство превратится в бюрократическую элиту. Такую же цель ставил перед собой царь Петр I в России. Однако, испанская знать не видела причин отказываться от предопределенной роли. Дворянские привилегии сохраняли свою силу. Феодальный суд сеньора не был отменен, как это произошло в Португалии в 1790 году. И все же бремя феодализма – не везде было одинаковым. Если в Валенсии феодальные условия для крепостных были очень тяжелыми, то в некоторых других областях они могли быть довольно прогрессивными. Города. Права и привилегии городов, наоборот, находились в опасности. После успешной осады Барселоны Филипп V конфисковал все доходы города и ограничил его привилегии события, о котором каталонские сепаратисты вспоминают и в наши дни. В целом для испанских городов успех Филиппа в войне за испанское наследство обернулся сокращением муниципальной автономии и назначением корехидоров чиновников, представлявших королевскую власть. В Лорке знатные люди контролировали многие муниципальные учреждения и выступали против проводимых губернатором королевских реформ, но Когда в 1766 году они захотели воспользоваться тревогой населения в связи с ростом цен на зерно, чтобы сместить губернатора и захватить власть, правительство отреагировало твердо. Иногда города становились источником серьезных проблем для сельской местности, поскольку пытались установить экономический контроль над окружающими районами. В 1761 году изуит Педро де Колотают Набросился с обвинениями на купцов Бильбао, которые скупали у мелких овцеводов шерсть на экспорт и принуждали их заключать ростовщические контракты. Впрочем, он критиковал и торговцев в целом. Общество стойко сопротивлялось попыткам правительства произвести какие-либо изменения. В 1783 году Карл III издал указ разрешившие ремесленникам занимать муниципальные должности и объявившие их профессии честными и почтенными. Эта попытка изменения традиционной иерархии чести возымела мало действие, в городском управлении по-прежнему преобладали землевладельцы. Город Орчи с 1781 по 1794 год сопротивлялся королевским приказам, призывавшим избрать фабрикантов на должности. В XVIII веке произошло меньше городских беспорядков, чем в XVI, XVII, XIX или XX веке. Однако в Мадриде в 1766 году все же вспыхнули хлебные бунты, которыми воспользовались придворные, стремившиеся свергнуть министров-реформаторов. Социальные вопросы. Рост населения усугубил социальные трудности. После 1750 года для содержания нищих и бродяг появилось множество работных домов. Они существовали на пожертвования религиозных братств и к 1798 году были основаны в 25 городах. Однако их было недостаточно, к тому же большинству из них не хватало средств, чтобы полноценно помогать бедным. Карл III активно искал решения. В 1775 году с помощью временного лева призыв на военную службу он обязал к военной службе всех мужчин в возрасте от 17 до 26 лет, ведущих праздную жизнь, тех, кто спал на улицах, тех, кого родители ругали за безделье, бросивших работу ремесленников. Однако от воинской повинности были освобождены жители Каталонии и баскских провинций, где вместо этого действовало местное ополчение. В то же время были изданы указы, направленные против цыган, бродячих торговцев и всех, кто не имел очевидных средств к существованию. В 1774 году Карл приказал создать в Галисии и Астурии школы, чтобы научить население ткать дома холсты. В 1786 году Общий указ оговаривал создание предельных школ во всех городах и деревнях королевства. Механизация, позволяющая сократить затраты труда, пока не получила заметного распространения. Религия. Религиозная принадлежность человека по-прежнему имела большое значение. После захвата мусульманского Арана в 1732 году британский посланник сообщал, Едва ли найдется испанец, не считающий, что уже стоит на полпути к спасению, благодаря этой победе. Инквизиция боролась с протестантами, предполагаемыми евреями и тайными мусульманами. В 1720-х годах в Гранаде эта организация приговорила последние 250 человек. Однако Филипп V не помог ей справиться с возникшими финансовыми трудностями И с середины века она выглядит все более и более бесполезной. Церковь сохраняла свое могущество. В Кастилии ей принадлежала примерно 1 седьмая пастбищ и угодий, а рост ренты и цен на сельскохозяйственную продукцию помогал духовенству поддерживать свое благосостояние. В Испании не наблюдалось такого роста терпимости и дехристианизации, как во Франции. Однако Испания вслед за Португалией и Францией в 1767 году изгнала и иезуитов, возложив на них ответственность за беспорядки, случившиеся в Мадриде незадолго до этого. Традиция назначать на высшие государственные должности священнослужителей существовала уже давно. 9 из 12 председателей Совета Кастилии в 1700-1751 годах были священниками духовные звания имели вице-короли Арагона и Каталонии в 1700-х годах. Однако государство постепенно усиливало контроль над церковью. Конкордат, соглашение 1753 года с папой Бенедиктом XIV, позволил Фердинанду VI активнее вмешиваться в дела церкви. Карл III подчинил свои власти регулярные монашеское духовенство, создав испанские конгрегации, как, например, для картезианцев в 1783 году. Предпринимались попытки сократить количество монахов. Монахи были особенно важны в Испании из-за архаичного характера приходской структуры. Во многих приходах не хватало действующих священников. Поговаривали о секуляризации образования. И в 1766 году, Компоманес предложил провести общую реформу университетов. В 1771 году в Саламанке произошли существенные изменения в уставе и выпущен новый план учебных занятий. Правительство стало напрямую вмешиваться во многие вопросы университетского внутреннего управления. Хотя Триденский собор 1545 и 1563 постановил, что каждый епископ должен учредить семинарию. Ситуация в Испании не соответствовала этим требованиям. Однако в 1766 году по приказу Карла III были основаны новые и улучшены существующие семинарии. И если в 1747 году в стране насчитывалось 28 семинарий, то через 50 лет было открыто еще 18. В 1765 году Светский посланник граф Густав Филипп Кройц писал, Перенее служит препятствием для просвещенного мира. С тех пор, как я попал сюда в 1763 году, мне не перестает казаться, что люди здесь отстали на 10 веков. Эта предвзятая точка зрения едва ли показывает усилия Карла III в хорошем свете. Следующие следующее светская интеллектуальная деятельность несколько оживилась в том числе благодаря просвещенным чиновникам Кампоманос, Хавельянос и другие. И все же в Испании не было такой образованной читающей публики и такого количества неофициальных культурных учреждений, как во Франции. Более того, Испанская Церковь относилась к новым идеям гораздо враждебнее, чем многие священнослужители во Франции и Германии. Некоторые видные испанские проповедники резко критиковали все новое. Церковь имела большое влияние в вопросах культуры. Инквизиция активно старалась предотвратить распространение развращающих произведений, особенно французских книг. Кроме того, духовенству удалось ограничить распространение театра. За пределами Мадрида пьесы были запрещены в Гранаде в 1706 году, в Севилье в 1731. Церковь также покровительствовала художникам. Франциско Гоя, 1746-1828, был принят в члены Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо после того, как написал картину «Распятый Христос» 1780. Сейчас это полотно находится в музее в Прадо и все еще производит большое впечатление, хотя поучительная иллюстрация современных нравов не привлекает такого внимания, как другие его произведения, не связанные с религией. Однако в то время религиозные темы считались важнее всех остальных. Испанские типографии предпочитали печатать религиозную литературу. Компоманос стремился использовать их для распространения новых произведений, например, книг, посвященных достижениям в области экономики, науки и техники, но они не пользовались особенным успехом широкая публика, предпочитала читать альмонахи. Франсиско Гойя, 1746-1828 Гойя был весьма плодовитым художником. На протяжении жизни его стиль значительно менялся. Сначала он писал в духе позднего рококо 1760-х годов, после увлекся романтизмом начала XIX века и в конце жизни пришел к мрачным сюжетам и тонам. Гоя, сын мастера по золочению, получил образование в Сарагосе и с 1774 по 1792 год работал в Мадриде, где писал маслом картоны, полноразмерные полотна-трафареты для королевской фабрики гобеленов. В 1780-х годах Гоя прославился как портретист, а в 1786 году был назначен официальным королевским живописцем. С середины 1790-х годов сюжеты его картины, зарисовок становятся более разнообразными. В них появляются злободневные социальные мотивы и карикатуры, а также сцены колдовства и безумия. В то же время он продолжает писать картины на религиозные темы и портреты. В 1814 году Отчасти, чтобы оправдать себя, подозревали, что он был на стороне французов во время французской оккупации, Гой написал два больших произведения, посвященных восстанию Мадридского гарнизона 2 мая 1808 года. Оба сейчас находятся в Прадо. 82 гравюры «Бедствия войны» 1810-1820 были созданы под впечатлением от Пиренейской войны. Гоя покинул Испанию в 1824 году в ответ на отмену Конституции и умер в Бордо. Он отличался огромной энергией и интересом ко всему новому. Многие работы Гоя можно увидеть в Прадо, но некоторые из них находятся в других местах, например, в Музее изобразительных искусств сан андере Пройденный художником путь от одного из старых мастеров до прародителя модернизма, делает его творчество особенно интересным. Такое же сопротивление встречал научный прогресс. В 1770 году Кампаманес язвительно писал о Диего де Торрес Вильяруэле 1694-1770, который с 1726 года преподавал в Соломанке математику. Тот, очевидно, полагал, будто его обязанности заключаются лишь в составлении альманахов и прогнозов. Вильяруэль и вправду публиковал астрологические заметки с 1719 года, интересовался магией и оккультизмом и отстаивал пользу астрологии. С помощью своих познаний Тор распытался доказывать бесполезность преподавания других наук, кроме математики и астрономии, и отрицать ценность современной медицины, защищая традиционную теорию четырех гуморов, жидкостей, избыток которых вызывал все внутренние болезни. Врач Гаспар Касаль 1679-1759, наоборот, ввел в Испании современную концепцию эмпирического симптоматического изучения болезни. Используя этот метод, он описал симптомы пилагры, шершавой кожи, и установил ее отличие от чесотки и проказы. Медицинская академия, основанная в Мадриде в 1734 году, стремилась изучать медицину и хирургию на основе наблюдений и опыта. Карл III основал в Мадриде Королевский ботанический сад. Кроме того, он с 1777 года отправлял научные экспедиции в Испанскую Америку для поиска растений, имеющих ценные лекарственные, И другие полезные свойства. Все это говорит о последовательном стремлении Испании изучать и использовать природные богатства, принадлежавшие ей империи. Культура. По-прежнему сохраняли свое значение барочные мотивы, особенно в первые десятилетия века. Андалузская барокко оставила после себя множество пышно украшенных фасадов. Здания в стиле барокко с золотой лепниной на колоннах. Можно увидеть и в других местах, например, в Валенсии, церковь Санта-Мария. Важную роль играли итальянские архитекторы. Филиппо Юварра выстроил в Мадриде королевский дворец в неоклассическом стиле вместо Габсбургского дворца, сгоревшего в 1734 году. Барокко нашло свое отражение и в садово-парковом искусстве, в чем можно убедиться на примере сада во дворце Ла Гранха также спроектированным для Филиппа V. Во второй половине столетия в Испании, как и в других странах Европы, на первый план выдвинулся неоклассический стиль. Самые заметные его представители – Вентура Родригес, автор фасада собора в Памплоне, и Хуан де Вильянуэва. А в живописи прослеживалось заметное влияние Италии. Но опять же, как и везде в Европе, на испанской почве международные стили обретали Характерные национальные черты. Испанская Америка. Частые войны в XVIII веке не принесли Испании особенной пользы. Но империя сохранила большую часть своих территорий, консолидировалась и сумела извлечь из этого выгоду. В первую очередь это были экономические выгоды. Из Венесуэлы экспортировали какао, табак, хлопок, кофе, сахар и индиго Из окрестностей лаплаты кожи, скобы, табак, сахар и кожи, а из Мексики сахар, красящие вещества, какао и, конечно же, серебро, которое добывали в крайне тяжелых условиях. В 1717 году портовый город Кадис был назначен центром монопольной торговли с Новым Светом. Кроме того, торговля установилась в самой Латинской Америке, В первую очередь развивался рынок продуктов питания и тканей, что способствовало возникновению экономической специализации. Однако это развитие грозило отодвинуть на второй план экспорт, предназначенный для Испании. Оживление латиноамериканской экономики преобразило социальные отношения и стало одной из причин укрепления региональной знати, которой предстояло сыграть важную роль в борьбе за независимость. В то же время здесь как и в Испании, да во всем остальном мире, на пути экономического развития стояли серьезные препятствия, скромные доходы у основной массы населения, особенности рельефа, мешающие передвижению и развитию коммуникаций и изначально присущие обществу консерватизм, мешавший проводить реформы. На реках чаще всего не было мостов, а броды и паромы во время весенних разливов становились бесполезными. Начиная с XVI века, процент коренного населения неуклонно снижался, отчасти в связи с притоком европейских мигрантов и африканских рабов, отчасти из-за болезней. В Центральной Мексике коренное население в 1646 году составляло 87,2%, в то время как испанцев, родившихся в Мексике или иммигрировавших, насчитывалось всего 8%, метисов 1,1% и Пардо – 3,7%. По сравнению с 1560-ми годами вырос процент всех категорий, особенно метисов, за счет доли коренных жителей. Тенденция сохранялась, и в середине 1740-х годов коренное население составляло 74%, а остальные категории – около 9% каждая. Цифры по Мексике в целом таковы. В 1810 году в колонии было примерно 6 миллионов 121 тысяч человек. Из них 3 миллиона 676 тысяч коренных жителей, 1 миллион 107 тысяч испанцев, 704 тысяч метисов и 634 тысячи пардо. В 1800 году общая численность населения Испанской Америки составляла по некоторым оценкам 16,9 миллиона человек, 7,5 миллионов коренных жителей, 6,1 миллионов метисов и парда, 3,3 миллиона испанцев. Эти цифры, возможно, стоило бы пересмотреть, не только чтобы уточнить подсчеты, но и с точки зрения классификации, чтобы верно оценить масштабы и степень влияния смешанных категорий. Многие из тех, кто был записан как испанец, на самом деле имели немного туземной крови. То же касается и ПАРДА. Как и в Испании, особенно в период с 1000 по 1609 год, этнический состав колонии сильно различался, что сыграло важную роль в формировании облика и культуры отдельных регионов и владений. Например, процент испанцев в Центральной Мексике и Перу был выше, чем в Центральной Америке или Новой Гранаде, Это современная Колумбия и Эквадор. Динамика этнических групп могла влиять на социальные структуры и отношения. Основным критерием в определении людей смешанной крови, число которых увеличилось кое-где значительно, служила их внешность. Люди, выглядевшие как европейцы, чаще получали благосклонный прием, чем те, кто имел африканскую или туземную внешность. Это называлось пигментократия и существовали отдельные термины для детей, рожденных от разных видов союзов. Например, ребенок, у которого один из родителей испанец, а второй метис, то есть рожденный от испанца и представителя коренного народа, назывался кастисо. Давнее противостояние между пенинсуларес, уроженцами Испании, и креолес, креолами, испанцами, родившимися в Америке, Усугубилось на фоне реформ Карла III, направленных на усиление центральной власти, укрепление безопасности и повышение доходов. Эти реформы, как правило, полностью игнорировали экономические и политические интересы креолов. При этом высокие чиновные должности занимали в основном пиненсуларыс. Реорганизация управления привела к созданию новых территориальных единиц. В 1739. И в 1776 годах на недавно учрежденные должности были назначены вице-короли Новой Гранады и Рио де Ла-Плата, которые обосновались в Богате и буэнос айресе соответственно. Первый усилил контроль над северо-западной частью Южной Америки, которой нельзя было эффективно управлять из отдаленных центров Мехико и Лимы. Второе отражал растущее экономическое значение региона Ла Плата, которому с 1700 года В 1978 -го года было разрешено напрямую торговать с Испанией. Он должен был пресечь попытки португальской экспансии из Бразилии. В результате Португалия и Испания оказались вовлечены в этом регионе в эпизодический, но затяжной конфликт. Хотя латиноамериканские войны за независимость были не в последнюю очередь обусловлены покорением Испании Наполеоном в 1808 году, Сепаратистские настроения начали развиваться в Испанской Америке уже в XVIII веке. Впрочем, на Филиппинах дело обстояло иначе. Здесь было намного меньше испанских поселений. Разница это объясняется климатом, отсутствием месторождений ценных металлов и тем, что внимание империи было сосредоточено главным образом на американском континенте. Тихоокеанские плавания В конце XVIII века, после ста с лишним лет бездействия, испанцы возобновили исследование Тихого океана. Их беспокоила активность Великобритании и России на северо-западном побережье Северной Америки, а прежняя политика сокрытия информации уже утратила эффективность. В 1790 году в результате спора на заливе Нутка Британия и Испания едва не развязали войну поскольку Испания пыталась претендовать на монопольную торговлю на этом побережье. Франция поначалу поддержала Испанию, но затем, под влиянием собственного внутреннего кризиса, французской революции отступила, и Испании пришлось пойти на урегулирование отношений с Британией. Появление экспедиции в Тихом океане свидетельствовало о стремлении Карла III развивать свою империю. Исследовательское путешествие Бруно-де-Эссеты в 1775 году привело к открытию устья реки Колумбия, но попытка в 1790-х годах создать там поселение и подняться вверх по реке потерпела неудачу из-за труднопроходимого русла и враждебного отношения коренных жителей. Другие исследования в начале 1790-х годов показали, что Прохода из Атлантики в Тихий океан, пригодного для навигации к северу от Америки, не существует. Масштабные тихоокеанские экспедиции Алехандро Маласпины в 1782, 1784 и 1790-1793 годах помогают оценить степень активности испанских поисков, прерванных французскими революционными войнами. Маласпинна умер в 1810 году, и его достижения оказались в значительной степени забыты. Частью тихоокеанских исследований можно считать попытки испанских монахов в 1770-х годах описать территории, которые сейчас относятся к штатам Аризона, Колорадо и Юта.